Глава шестнадцатая. «Свидетель или талант не пропьешь?» «К Дмитрию Матвееву на огонек заглядывали леди», — констатировал Макар, когда они возвращались в дом на озере. «В том числе и Нюта, жена брата Ивана, дама с собачкой. Когда мы с тобой в офис ему привозили деньги для сделки, Нюта в тот момент тоже приезжала туда». — Йорк ее под ногами у нас вертел, вспомнил, — кивнул Клавдий. И она в то время от мужа еще не свинтила. Навестила в офисе его брата, но там на глаза показываться не пожелала. Собачонка выдала ее присутствие. Услышав от сестры Аккиевой про женщину, ночевавшую дома у Дмитрия, а затем подтверждение бывшей домработницы о визите дамы с собачкой, я... — Макар замолчал на секунду. Короче, я подумал... У них искрила интрижка за спиной брата Ивана. Но девочка на скутере уверяет, дама с Йорком — лишь одна из многих посетительниц. «Запутаемся мы в родственниках покойного дилера и их бабах», — Клавдий вздохнул. «Запутаемся, распутаем», — пообещал Макар. «Мы сегодня узнали с тобой еще немало нового интересного. Например...» В домашнем сейфе Акакиевой хранились суммы в несколько миллионов, плюс ювелирные изделия. Содержимое сейфа не являлось секретом для ее домашних. Годами на богатство в сейфе никто не покушался. Но лишь на сцене появились мигранты, сломавшие часть забора, случилось ограбление с убийством. Сокровище сейфа — солидный куш для приезжих нищих бедолаг и для тех, кто с ними связан. «Киргизской узбекской мафии», — хмыкнул Клавдий. «Богатые загородные дома у мафиози все наперечет. Они за ними тайно из подволь наблюдают. Подкараулили благоприятный момент с забором и решились на разбойное нападение». «Логично. Но нам с тобой все же больше импонирует версия инсценировки разбоя коварными злодеями из ближнего круга Акакиевой, да?» «Их корыстные мотивы». Макар задумался на секунду. «А если предположить, за последние дни...» Нам стало известно и еще нечто крайне важное для разгадки причины мотивов обоих убийств. Просто мы сейчас не видим и не понимаем ценности полученной информации. Очень специфичной, определенного сорта, и пока оставленной нами без ложного анализа. «Ты о чем?» — спросил Клавдий. «Сам не знаю», — признался Макар печально. «Ощущение одно, догадки другое, факты третье, выводы четвертые». Многое пока еще разрозненное и непонятно. Дома в ожидании Либермана они оба занялись насущными обычными делами. Макар, забрав Сашхина на руки, он уже успел адски соскучиться по детям, детально разбирал с Верой Павловной и педагогами Лидочки ее уроки и успехи. Клавдий тем временем перенастраивал домашнюю сигнализацию, отлаживал программу, проверял внешние камеры. Лидочка зашла к нему в комнату охраны где стояли мониторы. «Сальве!» «Привет» на латыни. «Аве! Лидия Оптимус!» «Здравствуй, Лидия Лучшая!» На латыни. «Делаем все с папой для возвращения Маши домой!» Клавдий словно отчитывался перед крохой. «Диктум фактум!» Сказано, сделано. Латынь. Лидочка кивнула, но вид у нее был грустный. Вениамин Либерман появился в сумерках и сразу осведомился у Клавдия. «Располагайте беспроводными мини-камерами и программой слежения». Клавдий нашел пару, кивнул на свой ноутбук. «Программа спящая есть, можно активировать». «А в чем дело?» «Пообщайтесь со свидетелем, а я проконтролирую контакт дистанционно. Мне, адвокату Марии, встречаться со свидетелем обвинений запрещено, иначе можно очень навредить делу. Ну, а вы в вашей обычной ипостаси тоже не годитесь» но у меня возникла гениальная идея». Вениамин взмахнул татуированной рукой. Свой летний пиджак он снял, забросив на сиденье машины. «Мария мне поведала про ваш домашний спектакль. Отколите новые финты, комедианты?» «Не темни», — взмолился Макар. «Твой помощник установил фамилию свидетеля?» «Ага», — Вениамин о чем-то размышляя кивнул. «Некто Петрыкин. Мой помощник его засек наконец-то в полицейском отделе. Его повторно вызывали на допрос, и мой славный дед-силовик его укараулил и проследил до логова. Где он живет, где работает, Клавдий моментально напрягся. На горизонте наконец-то замаячила встреча с человеком, которому он из-за оболганной Маши не желал ни добра, ни долгих лет жизни. Он подсобный рабочий в разных местах, на рынке ошивается, помогает торговцам ящики грузить, товар раскладывать, в супермаркетах и при дорожном кафе туалеты моет. И дворником тоже. — Алкаш? — прямо спросил Клавдий. — Злоупотребляет, — Вениамин кивнул. — Он крайне опасный тип для нас и моей подзащитной. — Платный стукач? — Нет, Клава, он волонтер. Вениамин совсем расстроился. — Ясно, — Клавдий кивнул. — Подобных сейчас полно. Неравнодушный гражданин, да? — Нет, все гораздо сложнее с Петрыкиным. Вы неправильно поняли, Клава. Но любой суд... Присяжные... Ах, лед тронулся, господа присяжные заседатели. Если дело дойдет до разбирательства, судьи из народа мгновенно встанут на его сторону. «Где его логово?» — Клавдий потемнел грозовой тучей. «Он живет в вагончике бытовки, зелёной хибарки за станцией Бронницы», — ответил Вениамин. «Вы их видели наверняка, и я заприметил». То есть нет ничего удивительного для следствия в нахождении свидетеля Петрыкина в ту руковую дождливую ночь возле тупика, понимаете? Дом родной, его рядом, и... И...» Клавдий глянул на Либермана, тот совсем сник. «Есть еще пустырь вблизи тупика, куда Петрыкин регулярно наведывается даже по ночам», — ответил Либерман. «Я повторяю вам, в вашей нынешней ипостаси, контактировать с ним гиблое дело». Он вас просто пошлет нецензурно, если вы заикнетесь, что расспрашиваете в интересах женщины, обвиняемой им в убийстве Матвеева. Имзды он не примет. Честный волонтер. Но если вам прикинуться лицами, подобными ему... Не ведущими антиобщественный образ жизни, сильно сказано, конечно, но эдакими фрилансерами перекати поле. «Бомжами?» — с любопытством спросил Макар. Он помнил фразу Вениамина про домашний театр. «В дружеской беседе у костерка, за чаркой, в компании» — Вениамин придирчиво оглядел их с ног до головы — «можно узнать неофициально про ночное ЧП на путях и предшествующие ему события. Типичные байки у костра. Петрыкин, насосавшись водки, развяжет язык... Ну, свой-свойка видит издалека». «Да я его просто за ноги вздерну. Он нам выложит все, мрачно пообещал Клавдий. «Клава только без рук». «Но я думаю, вы не учините насилие над Петрокиным, когда познакомитесь с ним поближе сегодня ночью». Вениамин Либерман словно принял некое решение. «Ваш обычный вид не годится совсем. Макар, найдется у тебя в хоромах нечто старенькое, ветхое, поношенное?» Они взяли на кухне из холодильника готовые сэндвичи из супермаркета в коробках. Без ужина ведь до ночи пахать придется. Клавдий отыскал в своих вещах застиранные худи и спортивные штаны, Вытянутый на коленках. Макар тоже нашел в гардеробной старой худи, Оказалось оно от дорогущего бренда. Махнули на машине Либермана через парк в укромный уголок на берегу Бельского озера. Либерман оценил прикид друзей. Не то, констатировал он. Чистые стеляги. Раздевайтесь, братаны. Когда они разоблачились, он швырнул их старую одежду прямо в прибрежный песок и начал энергично топтать ногами. Они взирали на него, словно на сумасшедшего. Но Либерман вошел в раж. — Надевайте рубище, живо мне. И грязью, грязью себя умойте, рожи загримируйте. Поймите же он вас в случае, чего потом не должен опознать ни в коем случае. Клава, вспомните ваш незабвенный спецназ. Я всегда в «Хищнике» замирал при кадрах, когда великий Арнольд на физиономию камуфляж из ила наносил перед схваткой с пришельцем. — Кому потребен этот цирк? — буркнул Клавдий. «Я вашего Петрыкина просто на куски порву». И он дернул силой рука в худи. Треснула ткань, возникла на плече приличная дыра. «Нет, не пойдет», — Либерман вновь покачал головой. «Во-первых, хулиганскими действиями вы погубите Марию. А во-вторых, карающая длань у вас, на Петрыкина, не поднимется». «Почему?» «Встретитесь с ним сейчас у станции, поймете». Либерман загадочно и печально усмехнулся. Итак, несет от вас илом плесенью, будто месяц вы не мылись. На лавках спали. Вайп крутейший. Но все равно не пойдет. Петрыкин вас не примет. Почему? Клавди уже с раздражением повторил вопрос. Они с Макаром и точно походили на пугало. Макар, добиваясь полного совершенства образа, остервенело дергал рука в собственного худи, желая тоже его порвать. Трезвые вы. По дороге на станцию завернем в магазин, купим пузырь. — Нет, два пузыря! — Либерман показал на пальцах. — Один вам, а другой — Петрыкину. Гифт. Гифт — подарок или дар. По-английски. Макара огляделся по сторонам, покосился на Клавдия, затем шагнул за кусты и вника, и вот он уже у раскидистого дерева сует в дупло руку, извлекает пару бутылок, скотч и джин. Клавдий в сердцах вырвался нецензурно. — Заначки! Сколько тайников Макара со спиртным он уничтожил! И дома, и в парке. Но немерено их осталось. Макар виновато улыбался. Открыл бутылку скотча, глотнул, запрокинув голову. Клавдий отвернулся. Все, развязался узелок. Крепился, братан, крепился. Но сама судьба толкнула его к проклятому дуплу. Однако Макар его удивил. Он громко прополоскал скотчем горло и выплюнул спиртное. Затем полил себе на голову из бутылки, чтобы эмбре окутало его плотно. Протянул бутылку Клавдию, а сам отбил степ, припивая в стиле рэп. Поет по-английски. «Мы не в стельку пьяны, мы лишь капелька в нашем глазу». Роберт Бернс наш Вилли пиво наварил. Клавдий тоже хотел лишь прополоскать скотчем горло. Но у него вышло иначе. Он промочил горло солидным глотком. Затем... Настроил программу слежения на ноутбуке и закрепил на себе и Макаре миниатюрные беспроводные камеры, тщательно замаскировав их. Проверил соединение — все работало. Уже в темноте они на машине Либермана достигли станции Бронницы. Был обычный вечер. Подоспела электричка, народ высыпал на платформу, торопясь на автобусы до города. Они промчались мимо, добрались до зеленых бытовок. «Здесь Петрыкин обитает». — указал Вениамин. — Но ждать его мы будем возле тупика. Они дожидались таинственного свидетеля почти полтора часа, поведав Либерману свои новости. Вениамин же подробно рассказал им о свидании с Машей в Можайском СИЗО. — Она молодец, не сломлена. Напугана и подавлена обстановкой в настоящей тюрьме. Но не сломлена, — повторил он. — Я ее убеждал, никаких ложных признаний в убийстве Матвеевой самоговоров, Что бы следователь не предлагал взамен. Домашний арест, минимальный срок наказания, никаких сделок со следствием. Все это коварство, уловки. Срок ей никто не скостит и под домашний арест не выпустят по столь суровой 105-й статье. И даже если ей начнут грозить и запугивать ее, она не должна поддаваться на провокации. Она ни в чем не виновата. В этом ее сила и правда. Ей надо лишь набраться терпения и верить во всем мне, ее адвокату. И вам, ее друзьям и защитникам. Петрыкин все не появлялся. Клавдий уже посчитал затею со свидетелем гиблой, но вдруг в самый острый момент его безнадежного отчаяния в скупом свете фонаря возникла из тьмы нескладная фигура. Человек в замызганной брезентовой куртке с оранжевыми полосами, подобные выдают рабочим на и дворникам, с тяжелым рюкзаком и двумя пластиковыми ведрами в обеих руках — неспешно брел вдоль путей. Он находился в том самом месте, где тепловоз переехал тело Дмитрия Матвеева, а затем повернул направо, двигаясь в сторону от железнодорожного полотна. Клавдий и Макар бесшумно покинули машину, выждали немного, давая Петрикину фору, и двинулись в темноту. Клавдий внутренне готовился ни к дружескому трепу, нет, к суровой беседе. Даже с рукоприкладством, если оно помогло бы выбить необходимую информацию из Петрыкина. Да у него просто кулаки чесались двинуть Петрыкина в морду за его ложный донос на Машу в полицию. «Куть, — Куть-куть-куть. Кис-кис. Куть-куть. — Хрипловатый пропитой голос, исполненный беспредельной нежности. Фонарь, а в его лучах... Клавдий и Макар застыли в изумлении. Петрыкин был на расстоянии удара от них. Занятый делом, он даже не слышал их шаги. Извлекал из кармана грязной рабочей куртки газеты, рвал их и раскладывал на земле. Большой ложкой из ведер черпал месиво, пахнущее мясом, а другое — рыбой. Гречка пополам с макаронами по-флотски, пшенка с тушенкой, хвосты сырой и вареной рыбы, куриные кости. — Куть-куть! Кес-кес! — звал он в темноту. Из мрака, из окрестных кустов, из отверстий ржавых водопроводных труб, валявшихся на пустыре, выползала на зов орда крошечных существ. Котята, щенки, их было несколько десятков. Появились из тьмы взрослые кошки с горящими глазами, приковыляла на трех лапах тощая, похожая на скелет, сука с отвисшими сосцами, а за ней клубком катились шесть разномастных щенят. Вся орда алчно кинулась к корму, положенному на газеты. Кормушки Петрыкин расположил на пустыре на отдалении друг от друга. — Всем, всем хватит. Много всего сегодня притаранил вам. Нежно увещевал он живность. Та урчала, пищала, тявкала, гавкала, шипела друг на друга, толкалась, жадно глотая все подряд с газет. — Привет, кормилец, — поздоровался Макар. Он сам готовился к чему угодно. — но волонтерство Петрыкина сразило его наповал. повал. — Здоровеньки булы. Петрыкин обернулся, окинул их взором. — Мужик за пятьдесят, явно сильно пьющий, опустившийся, но излучающий доброту почти детскую, блаженную, подобно святым, благословляющим львов во рву и кормящих с рук ворон и стервятников, проповедуя падальщикам о благодати. — Все твои они? — Клавдий осторожно приблизился к мяукающей, тявкающей, обжористой мелюзге. Не наступить бы кому-то на микроскопический хвостик. — Ага! — светло улыбнулся Петрыкин, открывая молнию рюкзака. — Ничьи! Выходят мои! Кормил их, и кормить буду. И никто мне не запретит. А ежели какая-то живодерская мразь придет их сюда отлавливать, а потом жизни лишать на мыло! Возьму дубину и... Эх, дубинушка, ухнем! Хату бы имел, забрал бы всех без бездомышей скопом к себе с улицы. Но нет у меня собственной хаты. Живу сам в скворечнике на птичьих правах. И хожу сюда постоянно их кормить. — А жратву где берешь? — спросил Клавдий. На его глазах Петрыкин начал вытаскивать из набитого рюкзака коробочки с йогуртами, сметаной, упаковку молока... Извлек большую пластиковую миску и налил в нее молоко, словно в таз. Часть живности мгновенно переместилась к молоку, урчая и подвывая от жадности. — Везде, где дают. По сусекам мету. Люди меня знают, и питомцев бездомышей жалеют. В магазине специально оставляют для меня просроченную молочку. А в двух кафе для дальнобойщиков собирают объедки из тарелок в ведра и в холодильник прячут до моего прихода а некоторые сами на свои деньги корм покупают и мне отдают сюда на пустырь опасаются ходить днем то здесь шумно от ремонта дороги кошарики прячутся боятся людей а как солнышко заходит шум стихает они все исползаются покушать откуда вы такие чумазы взялись благосклонно осведомился петрыкин опускаясь на груду кирпичей — Издалече. На товарнике поневоле прокатились, — ответил Клавдий, тоже усаживаясь на землю по-турецки. — А нам пожрать что-нибудь не найдется у тебя? Сутки мы без еды. — Видок у вас адский. Нельзя себя запускать. Я тоже порой на улице сплю. — Но гигиену соблюдаю, — назидательно заявил Петрыкин, роясь в рюкзаке. — Вы молодые. Сейчас лето, в реке искупались бы. Или на заправке в туалете умылись. А то сунитесь, подработку искать здесь. Кто вас, вонючих до да грязных, возьмет?» Он достал из рюкзака две упаковки с лапшой в соусе, одну всучил Макару, вторую передал Клавдию. «Чай, не отравитесь», — пообещал он. «С макарон вроде не дрищут». Макар вскрыл упаковку, прямо руками начал есть лапшу в липком соусе. Итак, контакт установлен. Теперь движемся к главной цели. Клавдий извлек из кармана спортивных штанов бутылку джина, припасенный гифт. Открыл и передал бутыль в знак благодарности за угощение Петрыкину. Тот вздохнул почти обреченно, но лицо его вновь просветлело. Он приложился к бутылке. Дорогущий зараза! Он глянул на этикетку. Где оторвали? — Есть разница, — философски ответил Клавдий. — Ну, краденый, пей, угощайся. Мы из за него чуть под Творняк не угодили. Почесали из алкомаркета до приезда ментов и в отстойнике в вагон забились. А Творняк потом тронулся, когда мы спали, — сходу импровизировал Макар. — Сюда мы тонули случайно, а здесь на станции нам один тип сказал, на днях тут какой-то алкаш под поезд сиганул. — Вранье! — не сигал он под поезд покачал головой петрыкин тип нас уверял макар давился гадкой лапшой но глотал изображая неутолимый голод самоубийца а вроде по его словам мужик приличный из богатеньких кто вам в уши надол скипел петрыкин батала ничего не видел сам не слыхал а врет зачем ему обмануть нас удивился клавдий тоже отправляя в рот лапшу на его счастье к нему подползли три шалудивых котенка, пища забрались на колени, и он начал лапшой кормить всех кошариков с рук. — Его там не было, а я был. На моих глазах все стряслось, — выдал Петрыкин. — Макар замер. — Ура! Свидетель на крючке. Заливай — Заливай! — недоверчиво хмыкнул Клавдий нянча-котят. — Не верьте мне! — добрый волонтер-кормилец Петрыкин начал раздражаться. А я вам толкую. На моих глазах все произошло. И под паровоз того парня толкнули специально. Убили его. — За что? — изумился Макар. — А я почем знаю. Я и в полиции потом сказал. Домысливать не хочу. Свидетельствую лишь насчет увиденного собственными глазами. Полиции Баки заколачивал. И нам тоже. — Остынь! — Клавдий недоверчиво усмехался, доводя свидетеля до полной кондиции. «Я пошел вечером кормить свой мелкий народ», — Петрыкин горячился. «Все об ничего, до дожди нахлынул. Они в ливень не выходят из укрытий. Я решил переждать. Там». Он ткнул пальцем в темноту. «Заброшенный тупик. Прежде в него вагоны не отгоняли, но сейчас ремонт дороги. И по рельсам снует то и дело тепловоз, маневрирует. И есть рядом развалюха, бытовка, от нее один навес остался». Петрыкин рассказывал, махая костистыми дланями. Я туда заполз, прывянт сгрузил, не мокнуть же под дождиной. Ну, замерз, ну, выпил чуток. У меня с собой было. И задремал, а сколько спал, не знаю. Час уж глухой настал, полуночный. Очнулся, словно меня толкнуло. Макары клавди напряглись. Сейчас он им расскажет, поведанное только полиции и следователю. И. Клавдий посадил одного котенка себе на плечо. Увидел я двоих со спины. Они бытовку мою миновали, пока я дрых. Точнее, один-то брел, а второго просто волок на себе. Закинул его руку на шею и тащил, словно куль. Ноги прям по траве волочились. Этот, которого на себе тащили. Мужик темноволосый в костюме. А второй, точнее, вторая, но я ее лишь потом узрел. В плаще болотного цвета. Капюшон на голове, да ботинки спортивные белые. Кросы, уточнил Макар. «Ага. Яркое пятно во тьме. А плащ неприметный, болотного цвета вроде». Я решил, пьяные чешут через рельсы напрямик, на ту сторону, к домам. Но сердце у меня ворохнулось. «А с чего?» — осведомился Кладий. «Нехорошо они шли как-то. Неправильно. Тихо. Украдкой». Пьяные ругаются, песни орут. А эти двое. Но я за ними не пошел. Два кошарика вдруг выскочили ко мне. Ливень-то уже кончился. бросил только. И сразу в ведро с объедками с головой. Пока я их вытаскивал, пока отогнал, пока мешкал то да сё. Четверть часа, наверное, прошло. И вдруг слышу гудок тепловоза. И вопль. Я все бросил и туда, к тупику, рысью. И тут я увидел ее. «Кого — Кого? — хрипло спросил Клавдий. — Бабу! Убийцу! Капюшон ее с башки спал. Волосы у нее светлые, стрижка короткая. А сама она — упитанная здоровая бабища, в плаще болотного цвета и белых башмаках. И спереди весь ее плащ кровью залит. Мелькнула она передо мной на фоне тепловоза. Тот уж назад подавал, фарами сигналил. И в свете его фар я увидел рядом с бабой... — Что? — Макар замер. — Обрубок! — выпалил Петрыкин. — Обрубок того мужика, поездом перееханного! — Ни черта себе! — Макар отшвырнул лапшу. — А дальше? Она, та баба, приволокла его бедолагу в тупик. Пьяного, наверное. А потом под поезд его толкнула... — Ну ты ж, кормилец, не видел, как она его толкнула, — возразил Клавдий. — А кто ж его еще мог толкнуть под тепловоз? Только она. Они ж мимо меня вместе брели. — Они не шли вместе, ты нам сказал. Она его на себе тащила, закинув его руку на шею. — но видел ты их в тот момент лишь со спины, — уточнил Макар. — Ну да, да. Но это ж все равно Она. Я ее потом разглядел, уже в кровище всю изгвазданную. До смерти ее не забуду. Сволчь, проклятая живодерка! Уж на что я ментов не люблю, сам от них порой хаваюсь. Но не выдержало мое сердце ее злодейства. Я в полицию звякнул. Менты мимо станции кондыхали. Сразу ее с поличным повязали, стерву. Не утекла она. Петрыкин продемонстрировал им свой старенький мобильный, и допил джин из бутылки. Они молчали. Кошарики и щенки продолжали ненасытно лопать, Макар и Клавдий поднялись с земли, поблагодарили Петрыкина за угощение, Макар созерцал щенков и котят. В другое время он бы взял двух-трех бездомышей для детей, но объяснить сейчас Петрыкину, не вызывая у него подозрений, для чего двум залетным бомжам голодранцам питомцы невозможно. В его памяти они должны остаться незнакомцами перекати поля, случайными собутыльниками и слушателями его байку костра. Они брели в темноту, где с нетерпением их ждал Вениамин. Он Марию утопит, констатировал Вениамин, едва они сели в машину и двинулись прочь от места ночного пиршества. Я слышал и видел все. Он кивнул на ноутбук. Прикалывались вы и мастерские. Эх, макарушка, талант не пропьешь. «А Петрыкин меня просто пугает». «Почему нормальный мужик оказался?» — мрачно произнес Клавдий. «Я его отдубасить хотел до потери сознания за донос. А он... Добрый, милосердный». «В этом вся беда. Добрый, милосердный, честный, отзывчивый», — Вениамин хмурился. «Он, повторяю, Марию утопит своими показаниями. Самое страшное, что он не врет. Он искренне убежден, что видел именно ее дважды за ночь, со спины, бредущей с Матвеевым, и у тепловоза, когда Матвеев уже превратился в труп. «Но в первом случае он видел убийцу Матвеева», — возразил Макар. «И мы знаем теперь, в тупике находился некто третий, и нам известны его приметы. Человек, пусть не слишком высокий, но крупный, достаточно сильный, одетый в плащ, подобный машиной парке, зеленый или хаки и белые кроссовки. Пол его загадка». По комплекции подходит из женщин сестра Акакиева и Ангелина, и ее её домработница Яна. Ее дочь невысокая и хрупкая. Но имеется еще братец с мозгами на бекрень. Хотя он гораздо мощнее Маши. Из мужчин в плащ-хаке с капюшоном, скрывавшим лицом, мог быть облачен шофёр Филимонов, племянник Матвеева Иннокентий. Правда, мы его пока не видели, но, думаю, он подойдет под и. Братец Иван. Закончил Клавдий. Он среднего роста. И до родин. «Дзига, почему тебя пугать, свидетель?» — спросил Макар. «Он же честный, добрый. Если поймет свою ошибку, он сразу...» «Петрыкин не сочтет ни при каких обстоятельствах, увиденные им ночью в тупике ошибкой. Не забывайте, именно Машу он все-таки видел во второй раз, когда она кинулась под тепловоз вытаскивать Матвеева за руки. Он станет настаивать и на следствии, и на суде». Если все же случится для нас самое худшее, Марии предъявят обвинение в убийстве и дело передадут в суд. Братаны, поймите, был бы он мерзавец, пропойца, доносчик, имелась бы и в суде надежда на меня, адвоката, указать присяжным на его гнусность. Но лишь сердобольные присяжные узнают о благородной миссии Петрыкина, о котятках, щенках, они сразу встанут на его сторону и поверят именно ему, а не мне. Я буду убеждать их и судью, да, он ошибся. В первый раз Матвеева волокла на себе не Мария, а настоящий убийца. Но едва всплывут котята и волонтерство, присяжные, да и судья. Чисто по-человечески в душе займут сторону Петрыкина. Во всей ситуации есть некий парадокс, братаны. Когда зло, доносы, оговоры, лжесвидетельства исходят от заведомых подлецов и негодяев, с ними легче бороться чем с добрыми, порядочными людьми, ставшими невольными источниками зла из лучших побуждений, из чувства справедливости. Теперь мне ясно. Свидетельские показания Петрыкина есть стальной гвоздь. На нем у следствия сейчас держится все. Ведь отлично уже известно. А его убита вроде бы в ходе разбойного нападения. Логично бы предположить, вдруг и сосед ее, оказавшись свидетелем, тоже пострадал от рук налетчиков. Объединить эпизоды. Но нет. «Не плюсуют дела». «Но почему я все никак не врублюсь? Полиция или поглупел, или мы столь умными оказались?» Макар напряженно внимал Вениамину. «Просто у следствия сейчас есть объективная причина не считать оба случая тождественными», — пояснил Вениамин. «И причина это показания свидетеля Петрыкина против Марии. А ведь она никак не связана с Акакиевой, понимаете? В результате дела не объединяют и расследуют сепаратно». Но следствие уже установило личность Матвеева. Допросило его брата. Они в курсе образа жизни дилера. Знают, не алкаш он был, человек приличный, обеспеченный, деловой, занятой. Примерять на него роль маньяка-насильника, караулищего жертв в глухомане — абсурд, — недоумевал Макар. К тому же показания Петрыкина в первой их части прямо противоречат версии нападения Матвеевым на Машу с целью изнасилования, версии подполковника Лейкина. Да и Маш все отрицает. «Зачем же следствие упорно держится?» «Клава, вы бывший полицейский. Поясните Макару, в чем в данной ситуации самый цимис», — печально усмехнулся Вениамин. «При наличии свидетеля, прямо указывающего на фигуранта, как на лицо совершившее преступление, и одновременно застигнутое на месте преступления с поличным, а кроме показаний Петрыкина, моей бывшие коллеги имеют и вещь доки против Маши, на ее парке кровь Матвеева и его ДНК», ДНК убитого они могли обнаружить на ее руках, она же его пыталась вытащить. При подобном раскладе вина подозреваемого считается уже формально полностью доказанной. Глухо ответил Клавдий. «Именно», — подхватил Вениамин. «Но Маша честно объясняет, откуда на ней кровь и ДНК Матвеева взялись». Макар выглядел ошарашенным. «Значит, у следствия нет веры вообще ее словам?» «Именно», — повторил Вениамин. Последний гвоздь в гроб обвинения, по мнению следака, чисто сердечное признание. Отсюда перевод из ЭВС в Можайское СИЗО, как инструмент устрашения. Авось сдрефит, подозреваемая, и подпишет явку с повинной. И следак сразу моет руки. Меньше мороки, меньше труда. А судьба Маши, — Макар побледнел. — Она никого не интересует, Макар, — печально ответил Вениамин. — Кроме тебя, Клавы и меня. Адвоката, работающего за астрономический гонорар. «Что нам теперь делать? Посоветуй Дзига!» «Мы обязаны, другого выхода нет, найти и изобличить истинного убийцу Матвеева и установить его мотив, чем ему помешал диллер. Лишь в этом случае мы обезопасим Марию от видений доброго, милосердного свидетеля Петрыкина». И Вениамин с силой ударил кулаком по рулю.